Глава двадцать пятая. Гипноз. Врать я ненавижу. Когда я была младше, то врать совсем не умела, и моих родителей это почему-то страшно забавляло. Потом я пробовала вранье в разных случаях, когда требовалось как-то выкрутиться. Если и получалось, все равно становилось противно. Самое неприятное — это то, что ты не можешь расслабиться. Ты вынужден помнить детали вранья, а они, в отличие от правды, легко стираются из памяти и ты всё время в напряжении. А если подловят? А если попадёшься? Ещё не люблю, когда говорят «ложь во спасение». По-моему, это крайне редкий случай. К сожалению, мне выпал именно он. Редкий случай. Толком не знаю, кого мне предстояло спасти. Грело только то, что Ромка согласился на пари. Если бы он и правда думал, что с ним, по его выражению, покончено, то в жизни не пошёл бы на него». Ночью я, как Суворов или Кутузов, долго размышляла над диспозицией, представляя своих одноклассников. Я ведь толком ни с кем из них не общалась, только с Ромкой. Поэтому не знала, с кого лучше начать. Сильнее всего меня беспокоил Арсен. Он не был злым парнем и все же никогда не упускал возможности подшутить над кем-то, даже если шутка оказывалась недоброй. На Большой перемене я долго приглядывалась к Арсену. Начать с него... «А где гарантии, что он не устроит из происходящего цирк?» «Нет, все должно быть серьезно». Я набрала воздуха в грудь. Вспомнился Гуся. Всякий раз, когда Катя ловила его на вранье, он вытаращивал глаза и кричал. «Я правда так думал, честное слово!» Чтобы талантливо обманывать, нужно поверить самому себе. И при этом не забывать о правде. Ее нужно придерживаться максимально. «Кстати, Ульян!» — начала я, обернувшись назад. «Я тут узнала, что с Ромкой!» Она оторвалась от тестов по истории и поглядела на меня вопросительно. «Он...» — в общем... — понизила я голос. «С ним случилось кое-что ужасное». Тут все на меня посмотрели. Все девчонки, кто сидел по соседству. Парни околачивались в рекреации. В доме почти начался пожар. В одной квартире пылал огонь. Собака чуть не погибла. «Светловолосая Маша Кароль?» Самая красивая девушка в нашем классе ахнула и прикрыла рот рукой. У неё, кажется, была какая-то комнатная собачка. Ленка Елфимова выронила ручку и нагнулась за ней, но ручка укатилась под соседнюю парту, и Ленке пришлось встать на колени, чтобы её достать. В другой раз все рассматривали бы Ленку. Сегодня все взгляды были прикованы ко мне. — А Ромка? — Волнуясь, спросила Ульяна. — Он жив? — Да, но... — Я опустила глаза. «Маша...» «Извините, мне трудно говорить. То, что с ним случилось, не поддается описанию. Правда. Там просто...» Я сделала вокруг головы пасса, изображая, какой ужас теперь у Ромки с лицом. «Там просто... кошмар. Ожог такой, пятно на пол лица, и... В общем, он, наверное, не сможет никогда...» «Что? Видеть?» — прошептала Уля. «Нет». Учиться. Уля поникла и принялась рисовать чёрной ручкой на ногтях. Была у неё такая странная привычка. «Почему?» — вмешалась Маша Кароль. «Из-за пятна, что ли? Слушай, ну, скажи ему, пусть посмотрит на Джонни Деппа в фильме «Эдвард. Руки-ножницы». Он вообще весь исполосован, а при этом красавчик». «Придумала тоже, из кино!» — покачала головой Елфимова, которая наконец-то достала ручку. «Там грим». «Я знаю», — надулась Маша. «Ну, я думала, что речь идет о внешнем дефекте, который не дает человеку появиться в обществе. Загоняет в рамки». «Какие рамки, Кароль? Крылову, скорее всего, больно. Это ж дикие боли, когда ожог». Я прикусила губу. Про боль я что-то забыла. Правда же, болеть должно. «Он может приглушить боль», — трагическим голосом произнесла я. «Лекарствами». Это вообще была правда. Ромка не употреблял никаких лекарств. Но если что, он ведь может приглушить боль. Да, я виртуозный врум. «Так я права!» — торжествуя воскликнула Маша. «Дело во внешнем дефекте». «Маш, скажи ему, пусть он обязательно приходит учиться. Был такой старый фильм, моя бабушка его любит, про Анжелику. Там главный герой, забыла имя, со шрамом на пол лица. «У кого шрам на пол лица? — спросил вошедший в класс Виталик Горбунков. Я сжала кулаки. За ним, поясничая и передразнивая кого-то, шел Арсен. — У Ромы Крылова! — красивым звучным голосом ответила Маша Кароль. Тут у Арсена, к счастью, зазвонил телефон, и он отвлекся. Я перевела дух. — Слушайте, — оживилась Маша, — если у человека сильные повреждения, то существует ведь пластическая хирургия. Маша была очень красивой. Её белокурые волосы всякий раз были уложены так, что хотелось её сфотографировать и выложить куда-нибудь в интернет. В неё повлюблялись бы все парни, но она относилась к ним с материнской снисходительностью, поскольку давно встречалась с каким-то студентом. «Сегодня всякие методы есть», — продолжала Маша. «И лазерная коррекция, и более серьёзные вмешательства. Сейчас хирургия помогает людям с очень тяжкими повреждениями». «Значит, кроме красоты...» Её интересовало и исправление недостатков человеческой внешности. Хотя, наверное, наведение красоты и есть исправление недостатков. Так что Маша легко интегрировала Ромку в свой мир, где все знали, как им хорошо выглядеть. И, судя по её задумчивому взгляду, уже мысленно подыскивала ему хорошего специалиста. «Подождите», <связывая> — нахмурился Виталик. «У кого тяжкие повреждения? У Крылова? Маш...» «А мне показалось, что я видел вас с ним вчера на пустыре с собакой. Он вроде нормально выглядел». Все уставились на меня. Не знаю, почему я не сказала с печальным видом, «Что ты? Это ты его вблизи не разглядел?» Или, ты знаешь, он повернулся к дороге не тем боком. В общем, можно было как-то обойти неудобный вопрос. Но я так боялась потерять доверие девочек, снизить их беспокойство, испортить ту жуткую картину, которую они нарисовали в своем воображении, «Что выпалило?» «Тебе показалось! Это был не Ромка!» Виталик заморгал. Как противно было его обманывать, особенно после вчерашнего искреннего разговора. «А кто?» — растерянно спросил он. «Это ухажер моей тети!» — отчеканила я. «Он шотландец, его зовут Финли, и он привез мне этот шарф!» Я подняла сумку, на которую, как всегда, повязала подарок. «Очень красивый!» — похвалила Маша Кароль. «В смысле, шарф, а не ухажер!» «Но...» — начал Виталик. «А где она с ним познакомилась? На каком сайте?» — перебила его Маша. «Я не для себя, я для своей сестры узнаю. Она мечтает познакомиться с иностранцем». Тут прозвенел звонок, и все разошлись по местам. Маша сделала мне знак и прошептала. «Пришли ссылку на сайт!» Наталья Евгеньевна в очередном новом джемпере фиалкового цвета вошла в класс, а потом выглянула в коридор со словами «Арсен!» «Ты начитался Хемингуэя? По тебе звонит особый колокол!» Народ затих. Но тут и там в течение дня, как пузырьки на гладкой поверхности озера, возникали тихие разговоры и обсуждения. «Да какие звездные войны!» — возмущенно шептала соседке Ленка Елфимова, которая сегодня забыла вести свои протоколы уроков. «Ты еще Гарри Поттера вспомни с его шрамом! Сказали тебе, что беда совсем!» Иногда кто-то поворачивался ко мне или звал шепотом, уточняя, что и как с Ромкой. Я предпочитала отмалчиваться, позволяя коллективной фантазии разрастаться и переливаться всеми цветами радуги, как бензиновое пятно в луже. На химии Ульяна постучала по моей спине, а когда я обернулась, она прикрыла рот рукой и прошептала, «Знаешь, что самое обидное? Мне ведь он так нравился!» Мне очень хотелось ответить ей, что вообще-то он не умер и вполне может продолжать нравиться. Только это противоречило бы моим же собственным словам, и я прикусила язык. Ногти у Ульяны были чёрные, казалось, что они все в грязи или в тёмном пластилине. А Виталик Горбунков наблюдал за мной. Стоило мне обернуться на него, он отворачивался. Что-то мешало ему поддаться коллективному гипнозу, в который наш класс ввёл сам себя с помощью предположений, вопросов и догадок и, похоже, короткие взгляды, которые я бросала на него в течение дня, только укрепляли его сомнения. Кому? Любомиру Радлову. Тема. Одна русская поговорка. «Привет, Любомир! Вот тебе еще одно русское выражение. Сказал А, говори Б. Понял? Маша».